Глава 5. С вечерней почтой пришло письмо издателя. Момент море». Собственно, на первый взгляд ничего особенно неприятного в нем не было. Издатель нисколько не был ни учтив, или нелюбезен. Луи Этьен Вермандуа Занимало во французской литературе такое положение, что нелюбезными издатели с ним быть не могли. Напротив, в письме было очень много комплиментов. Их было даже, пожалуй, слишком много. Как всегда начиналось оно с дорогой метр и друг, окончалось верьте, я заверяю вас, дорогой метр, в моих чувствах, восхищения» и сердечной привязанности Все как следует. Издатель не отказывался от романа из древнегреческой жизни, который ему предлагал Вермандуа. Он только не соглашался на аванс в тысяч франков и неопределенно уклончиво говорил, что речь могла бы идти лишь о гораздо меньшей сумме. Собственно и в этом Ничего особенно странного не было, издатели всегда торговались, и он с ними всегда торговался. Но в том, что письмо никакой суммы не называло, и в словах гораздо меньше было неприятное и подозрительное. Правда, издатель ссылался на кризис и сообщал, что ничьи книги теперь не продаются. Однако и в слове ничьей также было моменту море», как будто книги каких-то других писателей теперь должны были продаваться лучше его книг. За скучным недолгим обедом старого одинокого человека Вермандуа беспристрастно, как бы со стороны, обсудил положение: "Да, издатель хочет приобрести его роман но не очень хочет Письмо дает понять, что роман выпустить можно, но что ни мир, ни издатель не погибнут, если роман выпущен не будет. Гораздо меньшая сумма это тысяч франков. Вероятно, можно будет выторговать и 20, но ни сантима больше. Лучше было с 20 и начать. Впрочем, тогда издатель предложил бы десять. Конечно, 20000 аванс под роман означал верх бесстыдства. Ну не верх бесстыдства, но все таки он скотина мог бы заплатить тридцать тысяч. Чего тут боятся, моей смерть В шестьдесят девять лет писатель, конечно, легко может умереть, не закончив обещанного романа. Но этот скряга выпустил семь моих книг, подумал Вермандуан, усилившимся от гипотезы раздражением. И если я умру, он так это раздует и добьется от критики такого потопа слез, что семь старых книг в три дня покроют его несчастный аванс. Обед был лёгкий, без мяса, без вина, без всего того, что он любил. Так в последние пятилетия полагалось есть старым или пожилым парижанам, которые начинали внимательно следить за успехами медицины. Болезни, собственно, у него не было никакой. Вермендуа иногда бывал у знаменитого врача, но бывал так, как культурные люди ходят раза два в год к дантисту. Зубы как будто в порядке, а все таки пусть дантист посмотрит. При последнем визите на прошлой неделе врач Внимательно его осмотрев, ничего дурного не нашел, кроме разве легкого утомления сердца, настолько легкого, что и сказано о нем было больше из приличия. Все же пациенту шестьдесят девять лет. Желудок, лёгкие, печень, почки Все было в совершенном порядке. Как у молодого человека, весело сказал врач и с игривой улыбкой коснулся другого вопроса. Женщины, дорогой метр. Женщины. Я смутно слышал, что вы ведете рассеянный образ жизни. Оставьте, доктор. Это преувеличение, ответил пощённый Вермундо. Вам уже не двадцать лет и даже не пятьдесят. — Ничего кроме этого я не говорю, сказал доктор строго, но с сочувственной улыбкой посоветовал поменьше есть, поменьше пить, не ужинать и принимать пилюли. Давление крови 16 недурно бы довести его до 14-15. По всему было видно, что в пилюлях большой необходимости нет. Если их и не принимать, то никакой катастрофы в пределах человеческого предвидения не ожидается. Как было хорошо жить, пока вы, врачи не научились измерять давление крови. Люди жили без всякого давления и не беспокоились, сказал смеясь Вермондоа. оказавшись вполне здоровым человеком, он мог себе позволить и некоторый скептитизм в отношении медицины. Знаменитый врач только пожал плечами: "Что ж, на это отвечать?" Не вступая в спор, он сел за стол И все подробно написал на вырванном из блокнота листке, на котором в левом верхнем углу были пропечатаны его ученые звания и титулы: «Черного мяса, дичи, острых вещей не есть, крепких напитков не пить, а вино? С испугом спросил Вермандуа. Вино можно. Не в больших количествах, разрешил врач, и, подумав, добавил: красное, белого не надо. Вермантуа еще немного поторговался о разных других вещах. Не лучше ли вместо этого съездить, например, в Руия и проделать там курс лечения, нерешительно предложил он, по бессознательной аналогии с тем, что суд иногда заменяет тюремное заключение денежным штрафом. Нет. В Руия незачем ехать. Сердце только чуть-чуть отомлено, болезни никакой нет, ответил врач. И Вермантуа с удовлетворением убедился, что доктор говорит так вообще, принимая в соображении его возраст и ни на чем в отдельности особенно не настаивает, не будет катастрофы ни от черного мяса, ни от белого вина. Это было очень приятно. До визита к врачу Вермандва порой чувствовал смутное беспокойство накануне. Уронив за столом книгу, Наклонился было, чтобы ее поднять и подумал, что, может быть, в его возрасте, да еще после обеда, лучше бы не наклоняться и не делать резких движений. Мало ли что может случиться. Теперь ясно было, что ничего случиться не может. Вермандоа говорил и думал, что очень устал от жизни, но одно другому не мешало. Усталость от жизни не мешало удовольствию от слов врача. Вот триста франков, дорогой доктор, знаю, что это цена вашего времени, которое, я вижу, вы могли бы употребить и с большей пользой. Ответ был ему заранее известен. Не триста, а сто пятьдесят, — ответил доктор, отлично знавший порядки. Но почему же? Потому что сто пятьдесят, — сказал врач с ласковой грубостью. О делах, связанных с деньгами, люди обычно говорили с Вермандуа так, точно у него в банке было неограниченное число миллионов. Оплата его славы, как бы считалось, естественно пропорциональной славе. Тем не менее, ему в разных учреждениях и предприятиях, даже в гостиницах и некоторых магазинах, именно по причине славы полагалась скидка. Он платил часть цены тем удовлетворением, которое полагалось испытывать от оказывания в его лице услуги французской культуре. культуры. Вермондоа развел руками, показывая, что он тронут, смущен, огорчен, но уступает тягостной воле почитателя пожал доктору руку несколько крепче, чем следовало бы по степени их знакомства, и заплатив сто пятьдесят франков удовлетворением от услуги французской культуры, положил другие сто пятьдесят на стол. Теперь года полтора, то и два, можно будет к нему не ходить, рассеянно думал Вермандуа вперемешку с мыслями об издателе. Он лениво ел суп из овощей, и какую-то славившуюся своей лёгкостью рыбу стряпала у него довольно плохо и скучно горничная, старая, сердитая, гипнотизировавшая его своей сварливостью женщина, неизменно с непонятной гордостью при всякой жалобе, напоминавшая ему, что она не кухарка и не искусная повариха. То он её говорил, что согласилась она стряпать и вообще служить ему только под сильнейшим его давлением. В отличие от знаменитых врачей и от управляющих гостиницами, старуха, видимо, не находила в общении с ним никакого удовольствия. Работала она у него целый день до 8:00 вечера. За те же деньги можно было иметь нарядную молоденькую горничную. Иногда Вермандуа Об этом и подумывал, но при мысли о том, что надо будет отказать старухе и иметь с ней объяснения им наперед овладевали необычайная скука и усталость. Не все всё равно. По крайней мере, она не воровка. И не все ли равно, что есть эту рыбу или лангуст, фазана, в страсбургский пирог труднее без хорошего вина. Вино стало большой радостью в его жизни именно на старости лет. На званном обеде, который на днях давал в его честь богатый финансист, был изумительный шато от Брийон 1918 года. Только у нас во Франции есть такие божественные вины», — сказал хозяин. Знаете, оно своим совершенством, своей выдержанностью, своим чувством меры, напоминает мне вашу прозу. Вермандос смущенно улыбнулся. Значительная часть обедов его честь всегда проходила в профессионально смущенных улыбках и подумал было, что, пожалуй, слова хозяина можно было бы как-нибудь с переделкой использовать в той сцене романа, где А낙симандр пьет у богача фалернская. Оно напоминает хозяину третью песню Илиады. Однако находка показалась ему мало и от мысли этой до самого десерта оставался неприятный осадок. Потом он сообразил, что осадок вызван словом фолернское и именем А낙симантр. Да-да, опера. Гладкая опера, как все морщись, подумала она теперь. А может быть, болван-издатель именно того и испугался, что роман из древнегреческой жизни это новое соображение было приятно вермандуа значит дело не в нем и не в его старости а в сюжете кому теперь интересна древнегреческая жизнь по миру разливается волна дикости и невежества Ну, хорошо волна дикости и невежества тотчас ответил себе он Но кого же она в конце концов снесет? Не Лувр ведь и не Национальную библиотеку, а того рафинированного банкира. Это я в силах перенести. На обеде хозяин старательно поддерживал высокий тон разговора в стенах кабинета, где гости сидели до появления человека в чулках, сказавшего: "Кушать подано" были от пола до потолка выставлены книгами. Над великолепным письменным столом висел Матис, купленный по скромному, вскользь брошенному замечанию владельца в ту пору, когда это было еще доступно до нынешних сумасшедших цен. Он показывал редкие издания в старинных переплётах и гладил переплеты с такой славной, гурманной, Анатоль Франсовской улыбкой, что Верман два почувствовал острый припадок ненависти к этому человеку, который ежедневно пил или мог пить шато от брийон 1918 года. Если б финансист был по крайней мере упитан и жирён, если б у него через жилет шла толстая золотая цепочка от часов, если б говорил он, как невежественный парвеню, Все это было бы еще выносимо. Но ничего такого финансисты не было. Хоть и разбогатил он в самом деле недавно, и как говорили, не слишком честным образом вид у него и костюм, манеры и даже Анатоль Франсовская улыбка были вполне приличные. Черт его знает. Может, он и в самом деле любит старые книги. Нельзя было в порядке закона запретить богатым банкирам интересоваться искусством. Однако необходимость социальной катастрофы казалась в Вермандуа на обеде особенно ясной. При случае он даже полушутливо, как-то сказал вслух: "Да здравствует товарищ Сталин!" В других устах эта фраза могла бы вдуби банкира произвести удручающее впечатление. но великий писатель произнес ее так, кстати, так мило шутливо, и вид его при этом был так нестрашен, что все гости весело засмеялись. Дорогой Вермандуа, выньте из зубов кинжал, сказал хозяин, и все засмеялись снова. Я однако уже стал, дорогой Вермандуа. Что ж, За свой то от Брион, он имеет на это право, подумал гость. Больше по долгу службы он произнес небольшое слово в защиту коммунизма, или нет, не коммунизма, а коммунистических идей. Нисколько не отресал, что в советской России не все еще идет хорошо, однако в этой молодой стране строится новая жизнь. Одна дама Недавно пробывшая целую неделю в Москве, подтвердила его слова: уж она-то, как каждому известно, нисколько не коммунистка. Для Франции все это не годится, но русский народ счастлив и стоит за новый строй. Это она может засвидетельствовать совершенно определенно. Хозяин спорил: коммунизм чистейшая утопия. Теперь все это немного отпадает и в России там ведь растет самый настоящий панславизм такой же, какой был при царях и сослался на завещание Петра Великого. Лакей в чулках подал индейку. Разговор несколько отвлекся, но возобновился к салату. Тон Вермандуа был приблизительно такой, что хотя старый порядок везде сгнил или начинает гнить, Но отдельные представители старого порядка могут быть совершенно очаровательными, высококультурными людьми, собравшими изумительные художественные коллекции. И мы это, конечно, принимаем во внимание, да и вообще во Франции до этого дело еще дойдет не скоро к большому нашему огорчению. В каком-то таком смысле принимался даже и шато от брион 1918 года. Последние Версальцы брали у жизни все перед божественной лихорадкой революции. Старуха подала не индейку, а компот из слив. Вить ее говорил: "Да и позавчера был компот из слив, и послезавтра будет компот из слив, сам велел. Ну так и жри, что дают". И я тебе не искусная повариха. Кажется, можно бы теперь смягчить режим, нерешительно подумал Вермандуа. О компоте из слив много говорилось при его последней встрече с некоторыми писателями его поколения. Каждого из них он знал лет сорок, и его утешением в старости было отчасти то, что они старились такой же быстротой, как и он. Эмиль подробно рассказывал, как мало ест и как умеренно живет. Вермандуа слушал с легким недоверием и с завистью. Верно врет. А если не врет, то все это ерунда. Может, тот банкир шато от брион их всех переживет. А если старый дурак Эмиль И проживет сто лет и напишет еще сорок книг, то от этого никому ни тепло, ни холодно. Все же ему была неприятна мысль, что Эмиль, благодаря своему благоразумию, умеренности и компоту, может его пережить. И он предписал старухе подавать почаще компот из слив. При этом на ее лице только гораздо более открывённое и бесстыдно, выразились точно такие же мысли: может, и с компотом послезавтра помрешь. и беды от этого большой не будет. На этот раз вид у нее был особенно вызывающий. Попробуй, скажи одно слово, я тебе скажу десять. Герман 2 не принял вызова, послушно съел компот, что ж, это не так невкусно, и велел подать кофейник в кабинет. Лицо старухи показало, что за кофе она не отвечает.